Организация эта имела связь с большевистской ячейкой, образовавшейся в 7-м запасном батальоне, расположенном в Симферополе, с автоброневым дивизионом приставки главнокомандующего и с группировавшимися в горах зелеными, возглавляемыми упомянутым выше капитаном Орловым. Одновременно была разгромлена большевистская организация в городе Керчи, причем захвачены пулемет, винтовки и значительное количество пироксилина. С наступлением весны коммунисты перенесли центр своей деятельности в леса, оставляя в городах и других населенных пунктах лишь явочные конспиративные квартиры, необходимые для взаимной связи организационных ячеек между собой и Советской Россией. Отряды «зеленых» состояли главным образом из всякого сброда, банд, бежавших зимой из симферопольской тюрьмы и эвакуированных из Харькова арестантов-большевиков – в то время как раненых, больных, семьи и служащих ценнейшие грузы бросали за неимением свободного подвижного состава, всех преступников, заполнявших тюрьмы, бережно увозили в тыл, дезертиров и прочего преступного люда. Общая численность их к этому времени не превышала нескольких десятков человек, однако имелись сведения, что большевики, используя отсутствие действительной морской охраны берегов Крыма, приняли меры к пополнению отрядов зеленых людьми и снабжению их деньгами и оружием. Морским путем, моторными катерами из Новороссийской и Анапы, люди с оружием перевозились по ночам и, высаживаясь где-либо на пустынном берегу, уходили в горы на присоединение к зеленым. Борьба с противником в тылу требовала опыта и исключительно большой энергии. Я принял решение использовать для этой борьбы генерала Климовича, который был назначен начальником особого отдела моего штаба и помощником начальника гражданского управления. 31 мая состоялось в морском собрании торжественное открытие комитета ордена Святого Николая Чудотворца под председательством генерала от кавалерии Драгомирова. Я присутствовал на молебне и в тот же вечер выехал на фронт. Упорные бои в районе Мелитополя продолжались. Однако противник, видимо, уже выдыхался. Конница 2 армейского корпуса под командой генерала Шифнер-Маркевича вышла в тыл 2 кавалерийской дивизии товарища Блинова. В районе Нижних Сирогоз она перехватила обозы 3 и 46-й стрелковых дивизий. Остатки этих дивизий и отдельные бригады 15-й, 29-й, 42-й и 52-й стрелковых дивизий потеряли всякую боеспособность и поспешно отходили на линию Орехов-Александровск. Угрожающая стыла кавалерия товарища Блинова бросилась из района Новотроицкого на Агайман и Рубановку. Сводный корпус получил возможность выдвинуться на поддержку частей генерала Слащева. Днем 1 июня я получил сообщение, что в Севастополе среди офицеров флота обнаружен монархический заговор и что значительное число офицеров арестовано. Сведения эти показались мне весьма странными. Я только что был в Севастополе, и общее настроение там было вполне благополучным, я приказал запросить подробности. Оказалось, что накануне Два каких-то мичмана явились в расположение лейб казачьего полка и пытались уговаривать казаков по возвращении моем в Севастополь арестовать меня, начальника штаба и некоторых других лиц, не сочувствующих будто бы возвращению на русский престол царя. Вместо меня будто бы во главе армии станет великий князь Николай Николаевич, а временно до его приезда пасынок его герцог Сергей Георгиевич, Лихтенбергский. Последний состоял ординарцем при генерале Слащеве. Та атмосфера, которая царила в штабе последнего, беспрерывный разгул и интриги не могли быть полезны юноши. Я в бытность мою в Феодосии решил отправить его к отчему. Одновременно я написал великому князю Николаю Николаевичу, прося в интересах молодого человека оставить его при себе». Герцог Лихтенбергский в самый день обнаружения заговора выехал в Константинополь. Наивные агитаторы были задержаны казаками и представлены по начальству. На первом же допросе они назвали ряд соучастников. Вся эта история представлялась мальчишеской выходкой. Мне было неприятно лишь то, что в ней замешан был герцог Лихтенбергский, близкий великому князю Николаю Николаевичу, и упоминалось имя последнего. Я решил не давать делу дальнейшего хода, и в тот же день вечером выехал в Севастополь».